Глава 18 Нет, кричу на эмоциях и чувствую, как это что-то горячее буквально выплёскивается из меня. И тут происходит поистине странное. На хол опускается мрак, и все присутствующие как будто по команде замирают. Я перестаю вообще что-либо понимать. Возможно, мне только кажется. Возможно, на самом деле они все двигаются, и мрака никакого нет, Я уже не верю своим глазам. И в итоге подчиняюсь инстинктам, и тому самому неизведанному, появившемуся во мне всего минуту назад. И выбегаю с холла. Быстро передвигаю ноги, не разбирая дороги. Вроде бы выход был где-то здесь или там. А неважно, лишь бы куда-нибудь. Но я случайно попадаю на кухню. И здесь все работники стоят. Или я сошла с ума, или что-то странное творится в этом мире. Но на анализ времени нет. Хватаю корзинку с едой, что так удачно упаковывал младший повар, попутно на выходе снимаю с крючка чей-то забытый темный плащ, шляпу и выбегаю дальше. Ни секунды нельзя медлить. Если все живут догонят, и ничего хорошего не будет. Только вперед, ни шагу назад. Если обернусь, мне конец. Эта мысль не покидает меня еще долго, словно противный молоток стучит в моей голове, отдавая напряженные пульсации в виски. Я и сама вся как будто в трансе пребываю, смотрю на окружающее сквозь пелену тумана. Лес. Внезапно прихожу в себя, оказавшись среди высоких деревьев. Это точно уже не территория поместья противного Ричарда. Разговор с самой собой вслух приносит талику успокоения, помогает не дрожать мелкой дрожью от страха и отчаяния. Ведь я поистине оказалась в условиях, которые не пожелаешь даже самому противному врагу. Одна, в другом мире. Ладно, с людьми происшествия и похуже случаются. Говорю громко. Так что успокойся, пожалуйста. Надень плащик со шляпкой, бери корзину и вперед. Осталось решить, куда именно вперед. В лес Ричарда нельзя. Они туда пойдут искать в первую очередь. Тут следователем быть не надо, и так понятно. Помнится, мы дорогу с ним проходили... Стоит попытаться держаться в ее тени, и куда-то она довыведет. В любом мире дороги должны вести куда-то, это аксиома. Ручей. Я его не припоминаю. Но это еще ничего не значит, я могла быть без сознания, когда этот противный лорд просто прошел это место со мной на руках, и все. Как бы там ни было, пить хочется неимоверно. Преподаю к воде и с удовольствием умываюсь ею, а заодно и утоляю жажду. Надеюсь, отравление мне не светит, хотя какая уже разница. Чуть перевожу дух и поддаюсь порыву. Снимаю с волос резинку и с руки браслет, отхожу подальше назад к деревьям и развешиваю свои вещи на кустах на некотором расстоянии друг от друга. Я понятия не имею, как правильно это делается, но очень надеюсь, что теперь можно подумать, что я все же выбрала лес своим основным направлением. Потом возвращаюсь к ручью, снимаю легкие земные балетки и ступаю в холодную воду. Ох, выдыхаю. Но в целом терпеть можно, привыкну. И двигаюсь вниз по течению. Никакого научного объяснения. Просто в книгах всегда шли вниз по течению, а вода сбивала след ищеек. Хорошо, что в 21 веке все смотрят кино и читают художественную литературу. Никогда не знаешь, что может пригодиться тебе в реальной жизни. По-хорошему, мне нужно найти некоего Риммана. Говорю сама себе вслух, быстро перебирая ногами. К счастью, на стрессе я не все пропустила изговоренного этой неприятной компанией, а еще джентльменов из себя строят. Я пригрозила в воздухе кулаком невидимым собеседникам. Расчет мой был прост. Если Риман меня перетащил сюда... то, значит, должен и обратно также суметь. Искренне надеюсь на это, по крайней мере. Но в любом случае, он знает по теме пространственных перемещений куда больше, чем я. Да и отталкиваться от чего-то нужно, тут уж как ни крути. Вопрос. Где найти Риммана? Угу, почесала голову. Интернет у них, кажется, нет, а жаль. В поисковике я не забью. Римман — билет в другой мир. и, соответственно, не увижу возможные описания и адреса. Значит, только голову включать. И она мне подсказывает, что раз лорд-напыщенный индюк живет рядом со столицей, о которой сам же рассказывал, что ходит на службу и не приходится ютиться в городском доме, значит, вполне логично, что супермага он нашел там же, в столице. Какое там у нее название? Кажется, Дингстон. «Точно, Дингстон. К счастью, с памятью у меня все хорошо. Прекрасно. Дело за малым. Найти Дингстон и Риммана, не оказавшись пойманной раньше. Всего-то делов. Герои в фильмах и не с таким справляются». «Стой». Раздался совсем рядом отрывистый приказ. «Неужели Ричард? Хотя он обычно говорит мне стоять». «Медленно поставь корзину на землю и руки вверх». ты на прицеле, без глупостей. Хотела было уже подчиниться, но у меня же все не как у людей. Эм, а я извиняюсь, но вы ведь можете обманывать, может быть, вы безоружны на самом деле, заберете мои припасы и все. Я так не согласна, заявляю уверенно. Выходите с тени так, чтобы я вас видела, и мы будем в равных условиях. А не боишься, что я просто пристрелю тебя сейчас и все. Вот и весь ехидный ответ. «Сразу бы пристрелили. Чего со мной разговоры вести, если вы настолько кровожадное существо, чтобы из-за простой корзины с едой убивать человека?» Разум просит не лезть на рожон, но язык его не слушает. «Хорошо. Сама напросилась». Соглашается вдруг грабитель. «И из тени деревьев отделяется неясный силуэт. Уже темно, свет от луны не всюду попадает, и я напряженно щурюсь силясь разглядеть нового незнакомца. А когда он наконец подходит ближе и попадает под луч света, из меня вырывается только мамочки, ты что такое?